Утром я, Зиркала и Шубка сидели на ступенях в ледяном зале с ложами и ждали шефа, нервно ждали. В зеркале отражалась Касиль, которая тоже ждала. А ещё на связи ждали все секретари глав драконьих кланов, и драконицы тихо переговаривались между собой, обсуждая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 Дворецкий лорда Эйна, который, как оказалось, стоял в нише на верхнем пролёте и беззастенчиво за мной приглядывал, замер на миг, а затем решительно пошёл куда-то. Я, не теряясь, подскочила и ринулась за ним. Оказалось, что у замка начальника имелся ещё и парадный вход. Вот к нему и поспешил дворецкий.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 там имелся лишь обломок моей родной и любимой катаны только обломок врача закричала я обхватывая ладонями стремительно синеющее лицо шефа врача немедленно и насилки внезапно на мои плечи легло шуба вздрогнув недоуменно обернулась надо мной стоял охард мой жених был необычно бледен Почему-то бросилось в глаза, что у дверей, не выходя наружу, мнётся вся прислуга. Застыл потрясённым изваянием дворецкий, и никто ничего не делает. Виль, тихо произнёс Охард. Виль, это всё. Катана сломана. Он умирает. Точнее, умирает разумная часть. Сам лорд Эйн сейчас обернётся бураном, уже даже без зачатка разума. Нужно вернуться в замок и спрятаться и молиться, чтобы выдержали стены. Что? начала дрожать от холода, спросила я. Охорд присел рядом, взял меня за плечи и как маленький начал объяснять: "Смотри, кровь уже практически не идёт. Он почти мёртв. Всё, Виль. Ему уже никто не поможет. Сейчас его внутренняя суть порвёт человеческую оболочку. Это конец, Виль.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 Действительно всё. И похоже, что страдать я долго не буду. Забуду всё уже через 7 дней и даже не вспомню про Эйна. Я посмотрела на бледное лицо шефа, на его страшненькие черты лица, на бледный, с посиневшими крыльями нос, на кривые губы. Да, красавчиком лорд и не был. Больше того скажу. Да красавчика ему ехать и ехать, но это мой родной шеф. Мой. А за своё Вель мастерс будет бороться до конца. В общем, так. Ты за руки, я за ноги и потащили. Скомандовала я Охордо. Но мой умный и достойный уважения жених подскочил и возмущённо сказал: "Вель, ты меня хоть слышала? У него сейчас вторая фаза смерти начнётся. Он тут будет всё крушить, он. Стоп!" перебила я, хватаясь за ноги начальства. А если в мою тюрьму Охард глянул на меня, плюнул, плевок на снег уже сосулькой упал, крякнул и подхватил её на подмышке. Я уже держала ноги, так и поvлокли. Шеф оказался на редкость тяжёлым, хотя внешних удощавы конкретно. Глядя на наши действия, прислуга взвыла и ринулась спасаться в недрах замка. Но вот Дворецкий тоже чертыхнувшись, пошёл к нам.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 поыскала глазами ката ну сельдовскую я её по привычке притащила нашла её в углу подхватила и начав кромсать прустень приказала спирт мне вина тоже мне бинты здесь врач вообще есть снежных не лечат сообщил охорд ничего вылечим решительно заявила я и ещё мне иголки с шёлковыми нитками и быстро я не скажу что это было легко Во-первых, все ушли. Охорд требовал, чтобы я тоже ушла, но я демонстративно заперла свою тюрьму и осталась с медленно охладеющим шефом. Охладеющим настолько, что изморозь по простыням стелилась. Во-вторых, хорошо, что все ушли, потому что промывая жуткую рану на холодном теле снежного лорда, я ревела и, кажется, даже подвывала.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 годных на растопку под устилавшим всё снегом. И ещё масса тряпочек. Вот они как раз поверх снежного настила устроились. Также имелся поднявшийся при моём вошествии в тюрьму шеф и отложенная им катана и несколько сделанных камни шагов и неожиданно тёплое прикосновение к моей щеке и потрясённая ты меня не бросила, Виль. Естественно, не бросила шеф, пробормотала я, опять же покачиваясь. Вы мне ещё услуги секретаря не оплатили, и в целом. В следующий миг я вдруг неожиданно поняла, что же ни хау меня опять нету. Вот, нету и всё. И пруда с двумя болотами и одним лесным озером тоже нет. И планов на будущее с Охордом уже нет. И вообще ничего нет. кроме одной сплошной ледяной невероятности по имени лорд Эйн, который целуется так, словно для него тоже больше нет совсем ничего в целой вселенной, кроме собственного его почётного секретаря. Или мне всё это приснилось, потому как неожиданно кто-то отключился, и этим кем-то была я.